Глава 26. Харви. 17.00. Среда. 19 ноября 2014 года. О чём вы говорите? Мать Ребекки умерла, когда ей было 13. Харви подошёл ближе к дюнам и перезвонил детективу Галт. Подняв голову, он взглянул на Сивью. Ветер шумел у него в ушах, позади волны разбивались о берег, и ему казалось, что его затягивает в чёрную дыру, засасывает прямо в прошлое. «Именно в этом нам и нужна была помощь». Голос Галт тонул в грохоте моря. Она утверждает, что является биологической матерью Ребекки. «Я вас не слышу», — сказал Харви. «Секунду». он начал идти тяжёлыми шагами обратно к стоянке. Чтобы укрыться от ветра, он спрятался в пещере под краем утёса. Что, чёрт возьми, происходит? Мать Ребекки умерла, когда ей было 13. Какое отношение эта женщина имеет к поискам Джесси? «В данный момент у нас нет никаких доказательств». Но Сесилия говорит, что приходится биологической матерью Рибеки, которая вскоре после родов украла Гарриет Уотерхаус. У нас есть основания полагать, что Джесси могла знать об этом, поскольку она пыталась навестить Сесилию за несколько дней до своего исчезновения. Чего? Что это значит? Когда? Джесси узнала одна из сиделок дома престарелых Грейс Хаус, в котором живёт Сесилия. По рассказу сиделки, Джесси приходила несколько дней назад и попросила позволить ей повидаться с Сесилией, но та спала, поэтому Джесси ушла. Она не оставила своих данных, но сиделка узнала её по фотографии в газете «Чичестер Ивнинг Геральт». «Окей», — ответил Харви, не зная, что и думать. «А кто эта женщина, Сесилия?» Это пожилая женщина...» которую сегодня вечером привезли в больницу святого Дунстона в Чичестере. Она умирает, мистер Робертс, и хочет найти свою дочь, пока еще не поздно. Она видела вас сегодня в новостях и говорит, что вы знаете ее дочь, которую она потеряла еще малышкой. Ее дочку звали ребекой Детектив-инспектор Галт сделала паузу. Очевидно, имена совпадают по той или иной причине. Мы собираемся прояснить этот момент, и вы могли бы нам очень помочь. Нам необходимо понять, достоверна ли история Сесилии и почему Джесси пыталась с ней связаться, если вы, конечно, согласитесь приехать и поговорить с ней. Но зачем было Джесси с ней связываться? Наверное, это какая-то ошибка. Я не хочу уезжать из Сивью. «У нас всё меньше шансов найти Элизабет живой. Если Джесси здесь, то мы должны прочесать весь берег, пока её не отыщем. Вы должны быть здесь и искать их с фонарями. Наше время истекает». Харви смотрел вниз на бухту и представлял себе, как пройдёт завтрашний день, если сегодня они так и не найдут Джесси. Вереницы полицейских машин помчатся к Уиттеринг-бэй, Команды судмедэкспертов установят на берегу палатки с оборудованием и будут изучать тела Джессики и Элизабет для установления точного времени их смерти. Может, это время было прямо сейчас, в эту секунду, когда он стоял здесь, слушая, как полиция уговаривает его бросить поиски. Прямо сейчас у них ещё была надежда. Но где же были его девочки? «Мы получили подтверждение от водителя автобуса, что он точно вез Джесси и Элизабет. Мы организуем поисковую группу в пять утра, чтобы начать работу в бухте с рассветом. Пока что десять полицейских патрулируют дюны и побережье». Харви посмотрел в сторону дюн и действительно увидел вдалеке свет фонарика. «Если вы поедете в больницу святого Дунстона и поговорите с этой женщиной, возможно...» «Нам удалось бы узнать, почему Джесси пыталась с ней связаться. Вряд ли у неё есть какая-то информация о том, куда Джесси могла исчезнуть, но попробовать стоит. Тот факт, что она пыталась навестить Сесилию, слишком важен, чтобы не принять меры. Разве Ребекка не может это сделать, раз это касается именно её?» Харви тяжело вздохнул. «Мы бы предпочли, чтобы сперва с ней поговорили именно вы», Главным вопросом является то, как она связана с Джесси, а не с Ребеккой. А вы, судя по всему, знаете Джесси лучше всех, поэтому выбор падает именно на вас. Скорее всего, только вам одному будет под силу узнать, почему она хотела с ней встретиться. Ладно. Харви положил трубку и вышел из пещеры, глядя на Сивью при свете луны. Хотя полиция давно уехала и свет погас, белый дом в темноте словно мерцал, отражая лунный свет. Чёрные окна делали его похожим на игральный кубик, который вот-вот скатится с утёса и решит его судьбу. Харви не помнил, как добрался до больницы святого Дунстона, знал только, что каждую секунду пути его преследовали воспоминания. Именно по этой дороге он ехал в ту ночь, когда погибли родители Ребекки. Тогда он сидел на заднем сиденье полицейской машины по дороге в полицейский участок Чичестера. Сквозь проливной дождь он видел слабые огни задних фар полицейской машины, которая ехала впереди них и в которой была Ребекка. К тому времени, когда они добрались до полицейского участка, её уже увели. Когда его привезли в участок, он звал её по имени изо всех сил, больше всего желая увидеть её и убедиться, что с ней всё в порядке. После того, как он устроил сцену в поисках Ребекки, его с отцом продержали в камере всю ночь, а на рассвете у них обоих, измотанных и потрясённых, взяли показания. Дочь Гарриет и Джейкоба Уотерхаусов утверждает, что кто-то прошлой ночью постучал в их дверь. «Кто бы это ни был, именно из-за него началась ссора, которая привела к их смерти. Не был ли им случайно один из вас двоих?» «Нет, мы весь вечер были в голове короля. Там, наверное, было не меньше свидетелей. Впервые я узнал обо всём, когда мы возвращались на ферму, и я увидел огни полицейской машины». Взволнованно отвечал Харви. «Но, пожалуйста, дайте мне поговорить с Ребеккой, умоляю вас». Дежурный офицер просто отвернулся и принялся мучительно-медленно всё записывать в блокнот, не отвечая на его всё более отчаянные просьбы. Она утверждает, что слышала, как кто-то подошёл к двери. Кто ещё это мог быть? «Откуда мне знать?» — огрызнулся он. «Слушай, парень, не уверен, что мне нравится твой тон». Полицейский наклонился вперёд. Его лоб блестел от пота. «Дураку ясно, что мистер Робертс находится в состоянии сильного опьянения. Как думаешь, стоит мне запереть вас обоих, пока он не протрезвеет, чтобы он смог почетче рассказать мне, что случилось? Потому что прямо сейчас он, увы, не в состоянии сказать что-либо в подтверждение вашей версии. Простите, сэр, я вовсе не хотел вам грубить. Я хочу помочь вам с расследованием, правда. Просто дайте мне поговорить с ней». харви пытался сохранять спокойствие, понимая как ему нужно было себя вести. если бы он потерял самообладание, ему бы ни за что не позволили увидеться с ребекой на рассвете, не имея причин задерживать их и получив от них данные под присягой показания, их отпустили, объяснив ему что ребека ушла. он помчался обратно в сивию, чтобы попытаться найти ее. Однако дом был оцеплен полицейской лентой, а вокруг бродили двое полицейских, попивая холодный чай и пытаясь укрыться от свирепого ветра с бухты. Не зная, куда она могла пойти, он завёл грузовик и объехал весь город, высматривая её и опрашивая прохожих. Обессилев, он, наконец, вернулся домой, увалился в прихожую и обнаружил её крепко спящей в кресле перед их камином. Харви свернул с дороги у больницы Святого Дунстона и увидел толпу репортеров, собравшихся под моросящим дождем вокруг главного входа и полицейского, который махнул ему рукой в сторону автостоянки. Капли дождя барабанили по ветровому стеклу, когда Харви остановил машину на том же самом парковочном месте, с которого он выехал чуть менее суток назад, оставляя Джесси и ее малышку одну. Он сделал несколько глубоких вдохов и посмотрел на толпу репортеров у входа, а затем, смахнув слезы, открыл дверь и пошел им навстречу. «Как вы себя чувствуете, мистер Робертс? Есть ли какие-нибудь новости о партнере Джесси?» Набросилось на него сразу несколько журналистов, но он только отвел взгляд. «Случилось ли что-то с тех пор, как вы выступили на пресс-конференции?» «Боитесь ли вы, что время малышки Элизабет уже на исходе?» Харви ускорил шаг, и репортеры закричали ему вслед. Их вопросы сливались в единый гул, который звучал всё громче и громче. Но вот позади него закрылись двери, и всё смолкло. Полицейский протянул руку, указывая на длинный пустой коридор перед ним. «Детектив-инспектор Галт ждёт вас в отделении имени Черчилля». Полицейский шёл впереди, чеканя шаг, и в ушах Харви звенело от стука его каблуков. Бесконечные красные указатели направляли их в отделение имени Черчилля. Последние несколько дней были похожи на бесконечную автокатастрофу, где он, Джесси и Элизабет неслись навстречу грузовику, с которым им ещё только предстояло столкнуться. Харви был измотан от недостатка сна, постоянного беспокойства и непрерывных выбросов адреналина. Полицейский нажал на кнопку у входа в отделение, они повернули за угол, и со всех сторон их окружил нестроенный писк медицинских приборов. Харви осмотрелся, вдоль одной из стен вытянулся длинный ряд кресел-каталог. Дальше находилась регистратура, за столом которой три медсестры отвечали на звонки и записывали что-то на белой доске. Мимо неё шла детектив-инспектор Галт, которая, поравнявшись с ним, протянула ему руку. Прямо за её спиной была дверь, ведущая в одноместную палату, где на больничной койке лежала пожилая женщина. Детектив-инспектор провёл его внутрь, и Харви заметил, что женщина внимательно за ним наблюдала. Он взглянул в её изумрудно-зелёные глаза, и дверь за ним захлопнулась.